Воспоминания. Студенческие годы. Испугавшись экзаменов в МГУ, я вернулся в Архангельск поступать в медицинский. Что такое был тогда наш институт? За три года до этого его создали на голом месте. Дали два старых двухэтажных здания. Нашли кандидатов для заведования теоретическими кафедрами. Теперь, оглядываясь назад... Хорошие получились профессора, ничуть не хуже тех, что встречаю уже 30 лет в столицах. Ассистенты молодые, прямо из института или после года аспирантуры, не остепененные, но зато полны энтузиазма. Оборудование кафедр, понятное дело, электроники не было, ты где она тогда была? Зато трупов для анатомички сколько хочешь». Когда мы пришли учиться, был уже первоклассный анатомический музей. Клиническая база, как называют больницы, где учат студентов лечить больных, тоже была не так уж плоха. Не те хоромы, что сейчас настроили но вполне можно жить. Что больные часто лежали в коридорах, так и теперь их встретишь там же. С общежитиями было очень плохо. Двухэтажный барак на улице Карла Маркса. На экзамены меня поместили в общежитие. Абитуриентов набили в большую комнату в помещении, примыкавшем к анатомичке. Ходили через коридор, где в пол врезаны огромные бетонные ванны, очень глубокие, там в формалине плавали трупы. Служитель, интеллигентный пожилой человек, достопримечательность кафедры, будто нарочно вытаскивал и перекладывал свое хозяйство. Лежали груды рук и ног, запах формалина разъедал глаза. Народ в комнате подобрался зеленый, архангельские и вологодские сельские юноши. Знания имели слабые, поэтому я был почти профессор, физику и химию объяснял перед каждым экзаменом. Мне уже исполнилось 22 года, стаж работы на руководящей должности, а что, разве не так? Полтора курса заочного института, но от трупов тоже мутило. В этом общежитии я встретил Бориса Катачигова, с которым дружили потом 30 лет, до самой его смерти. Он был мой ровесник и жизненный опыт похожий, девятилетка с педагогическим уклоном, учительство в средней школе. Даже мать у него тоже сельская акушерка. Борис любил читать, пожалуй, глубже образован и вообще был умнее меня, хотя ученая карьера его остановилась на доценте. Мы сошлись сразу, еще экзамены шли, а мы уже ходили вечером по набережной Двины и вели всякие разговоры о литературе, о политике, сродство душ, как раньше говорили. Экзамены мы с Борисом выдержали, были зачислены в группу, Его назначили старосты, меня — профоргом. Первые лекции не вызвали волнения. Одно скуку. Помню, так хотелось спать, что соседа просил. Толкни. Месяца два привыкал. Занятия казались легкими. Угнетала только зубрежка. Но ничего освоил технологию. Месяц прожили в той комнате, Позади анатомки. Потом открылось новое общежитие, и мы с Борисом попали в комнату на шесть человек. Кровать к кровати. Кровать из сеткой, первой в моей жизни. Раньше на досках спал. Компания в комнате попалась плохая. Такие неинтересные ребята, без всякого понятия о такте. Вечер спят, ночь зубрят, в голос не уснуть. Уши заклеивал хлебным мякишем. В октябре выяснилось, что общежитие обовширило. Мыли и прожаривали на барже в бане речников весело. Аля жила в другом старом общежитии. Семейная жизнь в таких условиях – дело трудное и неприятное. Особенно, когда муж на курс ниже, когда денег мало и жена любит одеться. Я-то педант. Все продукты были рассчитаны, сколько калорий на копейку. На маргарин хватало, а на масло нет. Заниматься было легко. После заочного института вся эта медицинская зубрильная наука казалась пустяком. Проучился два месяца и заскучал. В это время случилось большое событие в жизни страны. Началось стахановское движение, выполнение двух или больше планов. Как раз для меня. Два курса в год. Тем более учились в две смены. Второй курс днем, первый вечером. Заместитель директора Седов разрешил, если профессора второго курса согласятся. Они согласились. Седов благословил. «Давай, но условия. Без троек практические занятия не пропускать, а на лекции как хочешь». Разумный человек, спасибо ему. Так начался мой эксперимент. Сильно вдохновился, занимался как проклятый. С утра до десяти вечера. Институт и библиотека. Отличная областная библиотека была в Архангельске. Стоял одноэтажный дом напротив театра. Теперь его нет. Много там проведено часов. Приду после обеда, сяду за стол, Немножко подремлю на руках и до самого закрытия. Каждый день. В общежитии не мог заниматься. На втором курсе пристроился в группу Кали. Сначала на меня смотрели косы, потом привыкли. Первая задача в зимнюю сессию – сдать анатомию и гистологию со вторым курсом. Оставалось всего два месяца вызубрить, найти на трупе, Около 1500 пунктов. Пришлось сильно жать. Учил по атласам, а на труп приходил, когда вся картина вырисовывалась перед внутренним взором. Каждую неделю сдавал раздел. Днем ходил на занятия второго курса, на физиологию, биологию, политэкономию. Слушал лекции, которые интересны. На скучных занимался своим делом. Учил. Сессию сдал отлично. Пять экзаменов за первый и второй курсы. Второе полугодие было уже легче. Начал увлекаться физиологией, читать и думать о всяких теориях. Отношения с Али периодически обострялись. Весной стал подрабатывать дежурствами на станции, заменял отпускников. Интересно было вернуться в прежнюю стихию. Ближе к лету сделал большую работу. Составил новую тепловую схему станции и вычертил ее красиво на огромном листе. Помню, заработал 250 рублей. Как раз для каникул. Весенние экзамены хлопот не доставили, шли спокойные пятерки. По окончании года премировали именными часами. Они мне служили до середины войны. Когда был студентом, немножко баловался ремонтом часов. Часы были редкостью и почти всегда плохие. В самый раз чинить любителю бесплатно. Еще сшил себе брюки, перелицевал костюм, по бедности и для интереса. В ту первую зиму я познакомился с Вадимом Евгеньевичем Лошкаревым. Он стал заведовать кафедрой физики когда я уже не посещал занятия первого курса. Пошел сдавать без подготовки и получил четыре. Просил о пересдаче. Тогда же начал мудрить с искусственным сердцем. Выдумка ерундовая, как теперь представляю, но идея логичная. Чертеж показал Вадиму Евгеньевичу, он одобрил. Сердце я не сделал, но знакомство состоялось. Второй год, третий курс. Удалось временно получить комнату в недостроенном крыле областной больницы. В начале зимы попросили освободить. Нашли квартиру в деревне по дороге на завод за три километра. Платили 50 рублей. Хорошая комната с мебелью, с видом на реку Кузнечиху. Только далеко и дорого. На саночках по льду перевезли вещички и зажили по-новому. Пищу готовили по очереди. Суп, пюре, гороховый. Был такой концентрат. И немного мяса, кастрюля на три дня. Обедали вечером. На третьем курсе началась настоящая медицина. Клиники, больные. Нагрузка совсем пустяковая. Ходил в дирекцию. Просился еще раз перепрыгнуть через курс. Не стали слушать. Не нужно видеть много больных. Может быть, и логично, но тогда жалел. Заскучал от недогрузки и сделал ложный шаг. Восстановился в заочном институте. Годом раньше был исключен за невыполнение заданий. Не стоило этого делать, увлекло совсем в сторону, потребовала массу времени. Лучше бы занялся наукой. Вадим Евгеньевич развернул отличную лабораторию по нейрофизиологии. Предлагал работу, но мне не захотелось возиться с лягушечими лапками. Моя техническая специальность называлась паросиловые установки для электростанции. Дело знакомое. Мог бы институт кончить без большого труда, но влекла новая идея – спроектировать огромный аэроплан с паровым котлом и турбиной. Он забрал больше времени, чем сам институт или диссертация. Все время отдавалось технике, а медицина изучалась между делом. Я нормально посещал занятия, тогда студенты были дисциплинированы. Но на лекциях считал на линейке свои проекты. Сессию сдавал досрочно, потом ехал в Москву, в заочный. Кроме того, подрабатывал. С четвертого курса стал преподавать в фельдшерской школе. Читал любые дисциплины, даже глазные болезни. Научился говорить, потом помогло, когда стал профессором. Но самая беда – это проект. Сколько пришлось перечитать, передумать, сколько сделать ложных расчетов. Пришлось выучить аэродинамику, потому что рассчитывался сам самолет, а не только двигатель. Курсовые учебные проекты посвящались частям проекта. Котел, турбина, редуктор. Все главной цели. Теперь, когда вспоминаю, удивляюсь, как потерял чувство реальности. Я же всерьез рассчитывал спроектировать самолет, который полетит. А ведь был уже неудачный опыт с машиной для укладки досок. Наверное, мои увлечения кибернетикой, моделями личности, интеллекта имеют те же корни. Но не будем жалеть тех трудов. Они дали хорошую тренировку мозгу. Возможно, поэтому так легко сдавал экзамены в обоих институтах. Весной тридцать седьмого года нам с Али дали комнату в общежитии на улице Карла Маркса. Там мы и жили до самого отъезда в 1940 году. В 1974 году отмечали 35 лет окончания института. Приехала и Аля. Мы ходили с ней в тот дом. Представьте, нашлась женщина, что и тогда жила. Часть комнат занимали служащие. Узнала нас, показала мою чертежную доску, она ее использует вместо стола. Очень трогательно. Если бы был романтиком, выкупил бы и увез. А вот большущий рулон чертежей проекта, что остался, когда Аля уехала на фронт, пропал. Сожгли во время войны. Все свое время я тратил на проект Получался огромный самолетище, почти такой, как современный Ил-86, но мощностей моей машины были меньше. И вообще глупости ставить котел и турбину на самолет. Досадно даже вспоминать. Практическая медицина не увлекала. Ходил на занятия, хорошо учился, но без удовольствия. К примеру, видел только одни роды. Пару раз держал крючки при простых операциях. Перед окончанием института директор из военных врачей предложил аспирантуру по военно-полевой хирургии на своей кафедре. Война уже витала в воздухе, все готовились. Выбора не было, согласился. Так прозаически я попал в хирургию. Институт окончен. Четыре года прошли в труде и увлечениях. Получил диплом с отличием. Было всего две четверки по диалектике и топографической анатомии. Поставил Орлов. Он и теперь в Архангельске мой друг. В августе 1939 года началась моя хирургическая деятельность. Травматологическая клиника, культурная, чистая, 30 коек. Больные с переломами лежат долго. За четыре месяца я научился лечить травмы. Первая операция была в начале августа. Удалял атерому на задней поверхности шеи. Долго возился, рано потом нагноилась. Неудачный дебют. В ноябре подошло время кончать заочный институт. Пришла бумага ехать в Москву. Попросил отпуск на три месяца и поехал. В качестве диплома разрешили взять мой самолет но консультантов предложить не могли специалистов по паровым установкам для авиации не существовало делай на свой риск какой мне риск один диплом уже есть обойдусь и без второго если погорю холод в ту зиму был адский шла финская война боялся что не успею защитить диплом вот вот призовут К середине января проект был готов. Вместо восьми листов чертежей, что требовалось, было двадцать. Соответственно, и текст, расчеты. Можно защищать. И тут застопорилось. Нужны подписи консультантов, рецензентов, а их нет. Никто не смотрел чертежи и расчеты. Отговаривались не специалисты. Да я не очень и просил. А теперь к защите не допускают. Спасибо декану факультета. Он, не глядя, подписал листы за консультанта. Оставалось найти рецензенты который должен благословить к защите. Искали дней десять. Нашли все-таки. Очень крупный инженер, член коллегии Нарком Тяжпрома. Согласился посмотреть. Помню наружность. Седой, высокий. Порода в очертаниях подбородка, носа, рта. Одет строго, говорит мало. Очень конкретно. С трепетом принес чертежи. Если плохо, верну без рецензии. Позвоните через неделю. Томительно ждал. В проекте уже сам разочаровался. Понял, что не туда направил энергию. Вот если бы сделать с газовой турбиной. Прикидывал, получалось лучше но уже поздно, хотя бы защититься. Через неделю позвонил и явился. Встретил теплее, значит, понравилось. Сказал, что и то плохо, и это никуда, но в целом решение оригинальное, и уж инженер бы настоящий. На этот раз напоил чаем, расспросил о планах. Я ему признался, что врач, он не одобрил, Нет, науки, практика примитивная, технократы тогда на нас так смотрели. Сказал, что если задумаю стать конструктором, он поможет. Я был весьма польщен, весьма. Никогда не преувеличивал своих способностей, даже в молодости. Эдисоном себя не воображал. После этого защита прошла отлично. Чертежами завесил всю стену. Дали лишние 20 минут на доклад, оценили отлично и присудили диплом с отличием, хотя пятерок не хватало. Это было 18 февраля 1940 года. Мне уже написали, что военкомат интересуется. Снес свой проект в Министерство авиапромышленности, уже не питая особых надежд. Позднее забрал его назад, сказали, не пригоден. Вернулся домой, ожидая повестки. Но в начале марта война закончилась. Пока был в Москве, ушел старый директор, и отделение вернулось в состав госпитальной хирургической клиники профессора Алферова Михаила Васильевича. Он нам читал лекции на пятом курсе. Трудный был шеф, мрачный, недовольный, Держал в страхе весь персонал. Но хирург отличный, самый лучший на архангельском горизонте. Он считался стариком, седой, коротко стриженной, усы с щеточкой. Жену имел относительно молодую, Нина Антиповна, ассистент. Ребенок маленький. Кесарева сечение жене делал сам, не доверил гинекологам. Оперировал все. Живот, урологию, конечности, шею, голову. Грудь тогда никто не трогал. Боялись пневмомоторакса, как огня. Хирургию начинал еще до революции в земской больнице. Помню его в большом стрессе. При травме таза промывал мочевой пузырь через катетер раствором ртутного антисептика. Пузырь оказался порванным, яд попал в клетчатку таза, наступило отравление. Почки отказали, и больной умирал на глазах всей клиники. На профессора было страшно смотреть в эти дни. Это было мое первое знакомство с роковыми хирургическими ошибками. Выдержал в клинике только месяц. Старик действовал на меня угнетающе. Ассистировал всего несколько раз. Боялся, что обругает. В начале апреля выпросил перевод в клинику факультетской хирургии профессору цимхису Давиду Лазаревичу. Здесь была совсем другая атмосфера. Больших операций мало, делали долго. Резекция желудка тянулась по четыре часа, бывало. Профессор от напряжения всю маску изжует. Ассистировал ему довольно и даже сделал две аппендэктомии с помощью старших, разумеется. Но все равно мне не нравилось. Не лежала душа к хирургии, к такой бедной в особенности. Решил дотянуть до летних каникул и просить в Министерстве здравоохранения о переводе в аспирантуру на физиологию. Семейные дела шли плохо. Взаимное охлаждение нарастало. Не скандалили, но разговаривали все меньше. Три месяца Аля была на курсах усовершенствования. Это еще больше отдалило. Супружескую верность не нарушал, но понемногу заглядывался на других. Успехи были ограниченные. Тем не менее брак явно тяготил. Вот почему, когда настало первое июля, я уехал из Архангельска с намерением не возвращаться. С Алей распростились мирно, оба решили, поживем отдельно, посмотрим, нужны ли мы друг другу. Все мои пожитки вошли в один чемодан. Взял десяток книг по хирургии, другие оставил Али. Даже любимого Маяковского. Гардероб скромный. Кроме нескольких рубашек, все другие предметы в единичных экземплярах и, главным образом, надеты на себя. Моей базой стал Ярославль. Там жила Наталья Фёдоровна, жена дяди с сыном Сережи и Маруся. Сестра была моей единственной близкой роднёй, больше ни с кем связи не поддерживал. Четыре дня ходил в Москве по начальникам, не разрешили. Надумал попытать счастье в своем родном Череповце. Не был в городе года четыре. Он мало изменился. Правда, значительно прибыла вода в сне Плотина Рыбинского моря уже давала себя знать. Все деревни, мимо которых ездил на пароходе, были выселены, и некоторые скрылись под водой. Главный врач больницы, старый терапевт стажков предложил временно заменить уходящего в отпуск заведующего отделением и единственного хирурга Бориса Дмитриевича Стасова, племянника знаменитого Бородатого Стасова и родного брата Елены Дмитриевны Стасовой, соратницы Ленина. Теперь, когда вспоминаю, становится немного не по себе. В активе был всего год аспирантуры, Сменил три клиники, прооперировал два аппендицита, может быть, три. Сделал несколько обработок ран и разрезов при флегмонах. Даже ассистировал мало, только последние три месяца у Цимхиса. Правда, имел понятие о лечении переломов. А тут сразу заведовать отделением на 50 коек межрайонной больницы. Нахальство, — сказал бы теперь. Думаю, так на меня смотрели больничные врачи, все люди опытные. Но тогда была полная уверенность, что справлюсь. К счастью, для пациентов она оправдалась.